Эпилог. Крылья развивались за моей спиной, словно знамя грядущих неприятностей. Это же надо было вывести меня из себя буквально за полчаса. У других не получалось, а эти слету раскусили, как себя надо вести, точнее, не надо. Ты! Я ворвалась в кабинет, кажется, снеся дверь из петель. Нет, ты только представь! Ты виноват! Сяль тяжело вздохнул и поднял голову. Выглядел он уставшим. Но попробуйте сохранить душевное равновесие после встречи с моей мамой. Она из кого хочешь все соки выпьет. Даже папа спокойнее стал, а мама почему-то никак не могла свыкнуться с мыслью, что рано или поздно Сиаль станет моим мужем. Хотя тут ее тоже можно было понять. Я — будущая королева. Он — король. Только вот королевства у нас разные. Ох, сколько же споров было, сколько скандалов из-за этого. Король Нейнгель чуть нам войну не объявил, когда о наших отношениях узнал. Они с папой долго разговаривали, очень долго, а потом сошлись на все том же запрете. И вот теперь я жду своего трехсотлетия. Несправедливо. Ева, любимая, расскажи, в чем же я виноват? Сощурилась взмахнула крыльями сметая бумаги с его стола он одним движением вернул все обратно успокойся могла бы уже и научиться контролировать свои перья давай я вызову ее величество и она все тебе еще раз расскажет нет маму мне сейчас не надо итак ей большое спасибо за молчание о семейных способностях чистокровная эльфийка с маленьким как оказалось секретом В общем, в смутные времена затесались в стройные ряды наших предков старые эльфы, еще те, которые летать умели. Но их-то истребляли, они могуществом обладали нешуточным, но, видимо, не всех. Мама о такой способности знала, теоретически и она такое умела, а вот практически все тот же волк, которого можно дернуть за хвост. Папенька тоже впал в неистовство, когда все новости узнал. Но мама всех успокоила. Люлей, как Варя говорит, всем раздала, и больше эту тему никто не поднимал. Смирились. Прикусила губу, думая, как можно отомстить мерзкому эльфу. А вот не выйду за него замуж, когда срок папиного запрета закончится. Эта мысль успокоила, и крылья тотчас сложились. Отлично. Волнение прошло, магия стихла, можно и поговорить. «Нейнгель, твои дети выпили из меня все соки!» Нахальная ухмылочка вполне отчетливо сказала, что ему это в радость. «Любовь моя, это наши дети!» — самоуверенно заявил он. «И ведь не поспоришь, сердито пыхтя я села в огромное мягкое кресло, которая подарила мне Варе по случаю открытия первой полноценной магической эльфийской школы. Наши ученики, которые не хотят слушаться. Сиаль, я не могу с ними справиться. Эта новая группа просто неуправляемая. А я тебе говорил, шли княжеского отпрыска обратно в Рудон. Он маг. Вообще не понимаю, что у вас с Варей Заблажев сыграло, что он должен эльфийскую магию изучать. — А тебе жалко? — обиделась на него. — Мне нет. Но ты сама понимаешь, человек, тем более такого воспитания, обязательно внес бы смоту в процесс образования. Так что не ворчи. Он поднялся и подошел ко мне, наклонился, упираясь руками в подлокотники. Я пыталась удержать рвущуюся наружу улыбку, потому что знала, у Сиаля только один верный способ прекратить спор или поднять мне настроение. «Поцелуй! Школа хорошая идея, и какая разница, кто у нас учится? Я еще сына ситарского короля к нам бы перетянула, для репутации. Жена у него больно чудная». Сиаль засмеялся и коснулся моих губ. «Все-таки хорошо, что я тогда согласилась ему помочь, хотя он так и не признался, зачем ему вообще нужна была моя помощь. Может быть, чтобы меня завоевать?»